Глава десятая. Я влюбляюсь. Я не видел Юраю до дня отъезда Агнес. Мы встретились у каретного двора, куда я отправился проводить Агнес. Оказалось, он ехал в Кентровере тем же наемным экипажем. Он все время вертелся рядом и ни на минуту не оставил нас одних. Карета тронулась. Агнес улыбнулась мне, помахав рукой из окна. Он тоже улыбнулся, так счастливо, будто... Она уже принадлежала ему. Я долго не мог забыть тот последний миг нашего расставания. Когда Агнес написала мне о благополучном возвращении домой, я был так же несчастлив, как и в минуту расставания. Не проходило ни одного дня, когда я не думал о Юрае и его планах. Мысли о нем стали частью моей жизни. Я также не мог сбежать от тени, нависшей над Агнес и ее отцом. Тем временем проходили дни и недели. Работа у Спенлоу и Джоркинса была несложной и интересной. Какое-то время я проводил в их конторе, но чаще ходил с моим работодателем, мистером Спенлоу, по судам. В один из таких походов он пригласил меня провести несколько дней в его доме, и я с радостью согласился. Он отвез меня туда в собственном экипаже – Рядом был чудесный сад, красивые ровные лужайки и сводчатые аллеи с прелестными цветами по бокам. Мы вошли в большой уютный дом, и мистер Спенлоу спросил у служанки. «Где мисс Дора?» Служанка повела нас в комнату, которая была совсем рядом, и я услышал, как чей-то голос произнес. «Мистер Копперфилд, это моя дочь Дора и ее гувернантка». Голос, безусловно, принадлежал мистеру Спенлоу, но я этого не понимал. Мне было все равно, чей он. Я смотрел на очаровательную Дору. Она была невысокой и изящной, с ясными голубыми глазами и длинными вьющимися золотыми волосами. Я влюбился в нее с первого взгляда. В этом не было никаких сомнений. Прежде чем я успел что-либо сказать... Я уже любил ее без памяти. Затем меня ждало потрясение. Я услышал голос. Незабываемый кошмар, холодно сказавший. Мне уже доводилось встречаться с мистером Копперфилдом. Но произнесла эти слова не Дора. Нет, это была ее гувернантка, мисс Мертстоун. Мы долго молчаливо изучали друг друга глазами, пока я, наконец, не смог вежливо выдавить из себя. «Как поживаете, мисс Мертстоун?» «Очень хорошо, спасибо!» — ответила она. «Как, мистер Мертстоун?» — спросил я. «Тоже хорошо!» — последовал ответ. «Я рад», — сказал мистер Спенлоу, немного удивившись нашему знакомству что вы с мисс Мэрдстоун старые друзья. Мисс Мертстоун заботится о моей дочери, оставшейся без матери. Мы с мистером Копперфилдом, продолжила мисс Мертстоун, знали друг друга, когда он был еще ребенком. Обстоятельства разлучили нас. Я бы даже не узнала его, не произнесив его имя. Я ответил, что узнал бы ее везде, и это была полная правда. Затем мистер Спенлоу отвел меня в мою комнату, чтобы я мог переодеться к ужину. Я помню, что к ужину были приглашены гости, но не помню никого, кроме Доры. У меня не осталось ни малейших воспоминаний о том, что мы ели. Я не видел ничего, кроме Доры. Сидел рядом с ней, говорил с ней, слышал ее восхитительный голосок и чистый смех. Она была само очарование. После ужина мисс Мертстоун подозвала меня в сторону, там, где нас никто не мог услышать, и сказала, «Дэвид Копперфилд, я не стану пытаться скрыть тот факт, что вы не вызывали у меня симпатии, когда были ребенком. Возможно, я ошибалась. Но это сейчас не имеет значения. Так как жизненные обстоятельства снова свели нас вместе и, возможно, снова сведут в будущем, я предлагаю...» «Забыть прошлое и вести себя как давние знакомые, вы согласны?» «Мисс Мэртстоун», — ответил я, — «я считаю, что вы и ваш брат обращались со мной жестоко, а к моей матери относились бессердечно. Я буду помнить об этом всю свою жизнь, но сейчас я соглашусь с вашим предложением». Мисс Мэртстоун закрыла глаза и кивнула головой. Затем, лишь дотронувшись до тыльной стороны моей руки холодными пальцами, отошла, дав мне возможность подойти ближе к Доре. На следующее утро я рано встал с постели, намереваясь погулять в саду. Пройдя совсем немного, я повернул за угол и столкнулся с Дорой.